Глава 12. Эдди. 5 часов пополудни, потного, всего в и засохшей крови, несущего свои пожитки в прозрачном пластиковом пакете, Кейт вывела меня из здания суда навстречу последним часам атомного солнца. "Спасибо", сказал я. "У вас, Гарри есть склонность вечно врезать во всякие истории". Я знала, что в этом деле их будет предостаточно, просто не думала, что это произойдет так скоро. Это должно быть новый рекорд даже для тебя, сказала она. Я стараюсь совершенствоваться при каждой подвернувшейся возможности. Тебе следует стараться не высовываться. Гарри уже посвятил нас в подробности дела Энди Дюбуа. Этому парню нужна вся помощь, которую он только может получить. Так вот феерически злить судью, который будет председательствовать на процессе Энди, это не лучший способ вести дела. Я знаю, но мне нужно было увидеть Энди. А кроме того, мотать судим нервы это типа как в моём духе. Как ещё прикажешь получать удовольствие? Блок сидел за рулём огромного тёмно-синего «Шевроле» с полным приводом, Гарри на пассажирском сиденье рядом с ней. Я придержал заднюю дверцу для Кейт. Она забралась на заднее сиденье, и я последовал за ней. Кондиционер в машине даже не был включён. Тебе не трудно включить кондей? Я плохо переношу жару. Блок ничего не ответила. Гарри принялся поворачивать шишку на передней панели, чтобы настроить температуру. Блок бросил на него сердитый взгляд, вырубила кондиционер, а затем потянула за маленький рычажок, который приоткрыл заднее стекло на два дюйма. "Кондиционер вреден для здоровья", отрезала она, после чего вывернула руль, и мы влились в жиденький транспортный поток Бакстауна. "Когда вы приехали?" спросил я. "Примерно за час до того, как ты должен был предстать перед судом". Пришлось туго Хотя Блок всё-таки ухитрилась найти нам жильё в городе. Гари сказал мне, что у вас, ребята, были проблемы с размещением. Можно и так сказать. Где мы остановимся? Тут неподалёку, сказала Кейт. А кто присматривает за Кларнсом? спросил я. Деннис согласилась взять его к себе. Я прихватил тебе вот это, вмешался Гари, протягивая мне сэндвич, завёрнутый в вощёную бумагу. Это мой утренний сэндвич с яичницей? Я решил, что не стоит его выбрасывать. Он обошёлся мне в 2 доллара, сказал Гарри. Я развернул сэндвич, посмотрел на него, опять завернул и полностью опустил стекло, чтобы ветерок из-за него обдул лицо и избавил нас от яичного запаха. Ты получил тот отчет у Бетти из конторы Коди Ворна, спросил я. Конечно, ответил Гарри. И прежде чем ты успел спросить, я уже поговорил с Кейт и Блок. Мы и понятия не имеем, что может означать эти FC. Это не инициалы свидетелей или вообще каких-то лиц, имеющих отношение к этому делу. Просто не представляю. Может, Франкфурт в курсе. Этот отчет довольно любопытный. Окружной суд кое что упустил при вскрытии тела Скайлор Эдвардс, прежде всего следы у нее на лбу. Эксперт Уоррена явно сделал фотографии, но у Бет их не было. Они в машине Уоррена вместе с остальными документами. В отчете говорится, что на лбу имеются достаточно четкие вмятины. Кровоподтёки хорошо различимой конфигурации. Значит, убийца мог использовать какого-то рода дубинку, предположил я. Францвард считает, что это след от узора на кольце или перстне. Я думаю, он прав. Хорошо различимый, говоришь? В отчёте говорится, что он имеет форму звезды. Насколько я могу судить, проверив перечень изъятых вещей в протоколе, на момент ареста у Энди не было никакого кольца. Что-то вроде начинает вытанцовываться. Это хорошая основа для защиты сказал я, невольно улыбнувшись. Нам просто нужны эти фотографии. В машине воцарилась тишина. Ни Гэри, ни Кейт не смотрели в мою сторону. Блок вздохнула. Не хочешь сказать ему, спросила Кейт. Что мне сказать? Как ты знаешь, у Бетти этих снимков не было. Они были в машине Уоррена, которая пропала с концами. А самого судмедэксперта мы тоже никак не можем найти. Он не отвечает ни на звонки, ни на письма по мылу. У меня такое впечатление, что нас просто простоตะбанят, сказал Гари. «А ты просил быть позвонить ему. Ты думаешь, это наше первое дело об убийстве? обиделся Гарри. Она теперь тоже от нас бегает. Думаю, что кто-то добрался до нашего эксперта. Без этих фотографий и появления Фарнсворта в суде мы не сможем воспользоваться отчётом, а значит, крыть нам пока что совсем нечем. Есть ещё хорошие новости? спросил я. Тут блок притормозила напротив лисички. Да уж, просто замечательно, заключил я. Тетка, изображающая тут портье, все еще держала сигарету в уголке рта, а желтая от никотина табличка не курить затрепыхалась под потоком воздуха, когда блок закрыла входную дверь. Она в прищур смотрела на нас, пока мы поднимались по лестнице, направляясь к двум комнатам, которые сняла блок чтобы не разнес весть о моём появлении в этом городишке, он явно не выполнил свою домашнюю работу до конца. Кейт Брукс не значилась в черном списке Бакстауна, и было уже слишком поздно опять втирать ей, будто все номера заняты. Мы вошли через одну из дверей в комнату с письменным столом, одним стулом, лампой и двумя односпальными кроватями, хотя на самом деле это оказались две смежные комнаты, разделённые дверью, такой сопливой, что открыть ее можно было бы и простым плевком. Эта дверь была открыта, И Гарри уже разложил все бумаги по делу на двуспальной кровати в соседней комнате. В этой комнате имелись только кровать, туалетный столик и ванная, и никакого тебе письменного стола. Кофеварки ни в одной из комнат не нашлось. Если мне в ближайшее время не принесут чашечку кофе, я кого-нибудь тут прикончу, пригрозил я. Не говоря ни слова, Блок повернулась и направилась к двери. "Сливки и побольше сахара", крикнул я ей вслед. На выходе Блок с улыбкой показала мне средний палец. Что собираешься теперь делать? спросил Гари. Хочу еще раз перечитать все материалы по делу, а затем составить ходатайство об освобождении под залог. Нам нужно вызволить Энди оттуда. И может, получится сегодня вечером навестить его маму. Я тоже почитаю, сказала Кейт. Когда ты закончишь, нам нужно разработать план. Мы должны спасти этого парнишку. Прямо сейчас я не вижу способа, как это сделать. Мы найдём способ, заверила меня Кейт. Гари кивнул и принялся за работу. Мне хотелось быть более оптимистичным, но в данный момент казалось, что нам всем предстоит попотеть на этом процессе по делу об убийстве, только чтобы увидеть, как Энди Дюбуа выносят смертный приговор. Я просто чувствовал это. Эта комната, весь этот чертов городок казались враждебной территорией. Где-то в глубине глаз у меня нарастало давление, и вовсе не из-за удара полицейской палкой по голове. Жизнь дяди была висела на тоненькой ниточке, и в тот момент я не знал, как его спасти.